Недейственный яд Один христианин впал в жестокую нужду. Не только жить ему было не на что, но многим он был должен, и отдать было нечем. А те, кому он был должен, совсем замучили его, требуя вернуть долги. Никакой надежды заработать денег у него не осталось, и он впал в полное отчаяние. Нет греха тяжелее, ведь и окаянный Иуда, если бы не отчаялся, мог бы еще покаяться за свой страшный грех и получить прощение от Всеблагого Господа, но вместо того он пошел и удавился. Вот и тот бедняк, хоть и был он христианином, в отчаянии своем ничего не смог придумать, кроме как покончить жизнь самоубийством. А за помощью в этом страшном замысле он обратился к волхву-иудею, попросил у него смертельного яда. — Яд я беру для себя самого, а в уплату ты возьмешь все то немногое, что останется после моей смерти, домишка и все, что в нем еще есть. Иудей, враг христиан и друг бесов, исполнил просьбу и дал ему смертоносного питья. Взял христианин страшную чашу и понес ее домой. Жутко стало ему по дороге, ведь час назад смерть была только в его мыслях, а теперь он держал ее в самых своих руках. Когда выпьет он эту последнюю чашу, пути назад не будет, Навек погибнет и тело его, и душа, от ужаса он не мог идти дальше. Мысли и чувства вихрем кружились в нем, и невидимые злые духи, как хищные птицы, уже терзали его душу. Он едва не потерял сознание, но выпрямился, осенил чашу крестным знамением и залпом выпил. Выпил и остался стоять посреди улицы. Не повредило ему страшное питье. Ничего не понимая, пришел он в свою лачугу и бросился на убогое ложе. Мысли все кружились вихрем, не складывались во что-то ясное. Может быть, он и понял бы, что случилось и зачем. Может быть, хотя бы... Спасенный от неминуемой смерти, вдумался, от какого греха отвратил его Бог. Да тут в дверь заколотил самый главный его взаимодавец и грубо закричал, «Не прячься, негодяй! Я знаю, что ты дома. Не отступлю от твоего порога, пока не вытрясу из тебя все до последнего медика». Со стоном схватился бедняк за голову, понял, что выхода по-прежнему нет, вскочил, бросился к двери, отодвинул засов и крикнул прямо в лицо заимодавцу «Вот!» «Иду за деньгами, что я тебе должен, жди меня! Без денег я не вернусь!» А про себя добавил «Верно ведь! Не вернусь уже ни с деньгами, ни без денег! И скорее мимо!» к волхву. — Дай мне яду посильнее, — сказал он иудею, войдя в его дом, видя, что тот не подействовал. Иудей удивился, видя его в живых, и дал ему самого сильного яда. Медленно в раздумье пошел христианин в сторону дома. Конечно же, дома ему нечего было делать. У порога, скорее всего, ожидал его все тот же заимодавец, а, может быть, и другие с ним. Но и торопить последние мгновения он не хотел. Он и после первого раза не пришел в себя. Однако отступать было некуда, и сколько ни тени окончать было надо. Он перекрестил чашу и выпил ее до дна. Ничего. Он был жив. Он был цел, здоров. Яд снова не подействовал. Ну и обманщики эти волхвы, — подумал он, придя в себя. Или уж этот наш совсем не искусный. Только голову людям морочит, а сам даже яда составить не может. И он повернул обратно. Ворвавшись в дом волхва, он закричал. Ты опять обманул меня, лживой иудей. Снова ты дал мне не яд, а неизвестно что. Разве с такими вещами шутят? Иудей даже побледнел. «Ты пил то, что я тебе дал?» В изумлении еле выговорил он. «Еще бы! Все до капли, а толку чуть!» После долгого молчания Иудей спросил. «А что ты делал, когда пил этот яд? Может быть, ты говорил какие-нибудь заклинания, или кто-нибудь тебя научил что-то съесть или выпить перед тем, как принимать яд?» «Да ничего я не делал». Просто выпил и все, — нетерпеливо ответил бедняк. — Не может быть, — твердо сказал пришедший в себя Волхв. — Это самый сильный, совершенно смертельный яд, действующий мгновенно. Смотри, вот я беру ту же бутыль и наливаю из нее всего лишь несколько капель. Он взял миску, налил в нее похлебки из горшка и капнул из сосуда, из которого лишь... Несколько минут назад наливал страшное питье христианину. Подойдя к порогу, он свистнул собаку и поставил перед ней миску. Собака жадно накинулась на похлебку и в ту же минуту сдохла. Теперь побледнел христианин. Мучительное размышление отразилось на его лице. Наконец он воскликнул. Нет, я ничего не делал с этой чашей. Я только осенил ее крестным знамением. Иудей помолчал, а потом с трудом выдавил из себя. Значит, этот-то знак, это ваше странное действие и победило яд. Другого объяснения нет. Оба почувствовали себя совершенно бессильными, опустились на скамью. А потом Иудей сказал, веди меня к вашему главному, к начальнику христиан. Я должен все узнать от него. Вместе пришли они к Иоанну и рассказали всю историю, ничего не утаив, а Иоанн молча слушал их. «Объясни же мне, в чем сила вашего страшного знака? Почему знак креста побеждает все мои чары и прогоняет смерть?» Заключил свою речь Иудей. «Ты ведь знаешь, чей именно крест, орудий чьей позорной казни изображает наше крестное знамение?» спросил его Иван. «Да», — с огромным напряжением отвечал Иудей, «вашего Учителя Иисуса, который и сам себя объявил Сыном Божиим Христом Спасителем, но учил тому, чего нет в Писании, чему не учил нас Отец наш Моисей. Он смучал своими странными учениями народ Божий, поэтому его и казнили позорной казнью на кресте. С глубокой любовью и лаской, глядя прямо в глаза ему, Иоанн начал свой рассказ. Слова Иоанна,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 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он в мире был тот, через кого мир начал быть, и мир — Его не познал. Он пришел к Своим, к Своему народу, и Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божиими. Вот откуда великая власть, которую имеет крестное знамение, знак нашей веры в величайшую любовь Божию. Господь Иисус Христос умер за нас, а выше этой любви не бывает. Долго длился рассказ Иоанна. Он рассказывал о том, как воплотился Господь Иисус Христос, как учил Он людей и дал им главную заповедь — любить друг друга той же любовью, которой Он сам возлюбил людей о его чудесах, тех, которые Иоанн видел своими глазами, о его добровольном страдании и смерти, о его воскресении, которым он победил смерть, о том, как являлся он, воскресший своим ученикам, а потом вознесся на небо к Богу Отцу и о том, как в день Пятидесятницы Дух Святой осенил учеников, научил их всякой премудрости, и так родилась церковь, и как она распространилась по миру, и о том, кто же такие христиане и какую силу дает им Бог. Я рассказал тебе о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши, завершил свою речь Иоанн. Мы, ученики Его, видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге, и мы познали любовь которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. «Я хочу тоже быть с Ним и с вами», — тихо и твердо сказал Иудей, когда Иоанн смолк. «И если, как ты говоришь, в крещении верующий умирает с Христом и воскресает вместе с Ним, я хочу так умереть и воскреснуть для новой жизни» с ним. Взяв его за руки и взглянув ему в самое сердце, Иоанн ответил «Река рядом, сейчас мы пойдем с тобой и совершим святое крещение, но здесь еще одна душа – несчастный христианин, который от страшной нужды и лишений забыл о Боге своем, и только великой благодатью Божией Избег непоправимого и ужаснейшего греха. Ни ты, ни я не будем христианами, если не поможем ему. Обернувшись к бедняку, он сказал: Принеси со двора охапку сена. Тот опрометью бросился во двор и принес сена. Иоанн перекрестил охапку и вознес к Богу молитву, Боже Милосердный, Господи Иисусе Христе. Яви силу креста твоего на этом сене, И во спасение этих рабов твоих Обрати его в злато. И тотчас куча сена Обратилась в кучу золота. Этого хватит тебе, Чтобы заплатить долги, И чтобы больше не впадать в новые, А в достатке содержать свой дом. Иди же и впредь не греши, Сказал Иоанн бедняку, И, взяв иудея за руку, Повел его к реке креститься».